Глава шестнадцатая «Сейчас придется с Леоном разговаривать», — простонала Ксюша, когда мы вошли в Монталас. «Сил нет, как устала!» Я не успела ничего сказать. У моей спутницы зазвонил телефон. «Привет тебе!» — протянула Ксюша, включая громкую связь. «Дура!» — заорал Леон. «Идиотка, где шлялась? Вали отсюда!» «Куда?» — не поняла Ксения. «К... к матери! Вон, живо, бегом!» «Офигел? Мы только вошли, замерзли!» — запротестовала Ксю. «Давай сделаем так. Я выпью кофейку, приму в ванну и потом расскажу тебе о моей бабушке». Она, оказывается, была знахаркой, лечила людей от алкоголизма, к бабе Моте тянулись косяки живо вали вон потребовал ли сейчас хозяин придет чей заморгала ксю квартиры она моя вернее ее сняли для Нельки за коркиной но нет нет убегай пошел в разнос леон и больше сюда не суйся!» вообще никогда расстроилась ксения сказано у матовой настаивал Леон. не собираюсь уперлась Ксюша. из трубки полетели гудки Напарница положила телефон на тумбочку. «Маньяк совсем плохой. Может, на него так подействовали скачки погоды? На улице опять просто Арктика. Кто может сейчас заставить меня выйти из теплых апартаментов? Ну уж фигу. Горячая ванна? Вот что мне надо. У меня дома в пене не полежишь». Трубка опять завопила. Ксения схватила ее и, не забыв поставить на громкую связь, заявила. «Отстань! Никуда не двинусь!» — Откуда ты знаешь, что я хотел позвать тебя на свидание? — поинтересовался красивый баритон. — Это кто? — сменила тон Ксения. — Игорь Лукьянов. Кто — Кто? — пролепетала Ксю. «Лукьянов — Лукьянов, — повторил собеседник. — Мы с тобой на одном курсе учимся. Или ты забыла? — Привет. Как дела? — промямлила моя напарница. — Супер. А твои? — Шоколадно, — ответила Ксения. — Погода шикарная, — вдруг сказал Игорь. Пойдем в кино на ночной сеанс. Эй, ты чего молчишь? Давай, выдавила из себя Ксю. Тогда ровно через десять минут я подъеду к метро. Не задерживайся. Иду, закричала Ксения, хватая куртку. Подожди, попыталась я остановить Королеву. На дворе ночь, какое кино? Ты же слышала? Круглосуточное, воскликнула она, натягивая сапоги. Лукьянов позвал меня в кино. Я уж не упущу свой шанс. «Происходит нечто странное», — недоумевала я. «Сначала Леон настаивал на твоем проживании в монполасе потом гонит вон. И это приглашение от Лукьянова. Он же собрался жениться на какой-то девушке». «Как собрался, так и разобрался», — отрезала Ксю, выбегая на лестницу. «Что-то здесь не так», — бормотала я, захлопывая дверь в апартаменты. Ксюша нажала на кнопку. «Почему лифт не едет? Черт, Три кабины, и все заняты. Серостальные двери одного подъемника раскрылись. Из него вышли четыре парня специфического вида. Черные костюмы, галстуки, белые рубашки. Ксюша хотела шмыгнуть в кабину, но она неожиданно быстро захлопнулась и полетела вниз. Топнув от досады ногой, Ксю снова ткнула пальцем в клавишу вызова. Один из охранников вынул из кармана ключи и открыл квартиру за Коркиной. «Митя, пошли!» — велел он. Самый толстый секьюрити безмолвно исчез в апартаментах, которые Ксения считала почти своими. Остальные уставились на нас. Слава богу, в эту минуту приехал другой лифт. Мы шмыгнули в него и понеслись на первый этаж. «Ладно, во всем плохом нужно искать хорошее», — оптимистично заметила Ксю. «С квартирой в Монпаласе произошла какая-то ерунда. Прощайте джакузи, широкая кровать и просторная кухня-столовая». Но я успела устроить вечеринку, и теперь золотые детки считают меня ровней. Маньяк больше не сможет за мной подсматривать. И самое главное — сейчас мне предстоит свидание с Лукьяновым. Интересно, как Игорь отреагирует, увидев тетю из Парижа?» — хмыкнула я. Через полчаса прыганье у метро, посиневшая от холода Ксюша, начала клацать зубами. А я, успев прочитать все плакаты, наклеенные на фонарные столбы, — Заучила наизусть, что голосовать за Гаврилу Матевихина значит сделать правильный выбор, а отдать свой бюллетень Сергею Лукьянову значит выбрать депутатом человека из народа. Почему Лукьянов сначала торопил меня, а потом решил опоздать? Обычно позже приходит девушка. Вдруг Игорь попал в аварию. Надо срочно ему позвонить, — прохрипела Ксения. — Хорошая идея, — одобрила я. Включи громкую связь. Интересно, как он свою задержку на 30 минут объяснит? «Резиденция — гнездо Лукьяновых», — ответил безукоризненно вежливый женский голос. На секунду Ксюша растерялась, потом сказала, «Можно хозяина? Вам Сергея Владимировича или Игоря Сергеевича?» «Последнего». «Кто его спрашивает?» «Ксения Королева. «Соблаговолите подождать. Сейчас переведу звонок на его этаж». Ну и ну! прошептала Ксюша. Вообще. Алло, раздалось в трубке. Игорь? Да. Это Ксю. Простите, кто? Ксюша королева. А, привет! без всякой радости ответил Лукьянов. Как дела? Хорошо, а у тебя? Нормально, отозвался Игорь и замолчал. Повисло молчание. Из трубки доносилось лишь потрескивание и посапывание. Ты дома? Решилась продолжить беседу Ксю. «Ага», — зевнул Лукьянов. «Погода жуть. Лежу у камина, грею старые кости». «Между прочим, я мерзну у метро», — с обидой сказала Ксения. «В сосульку превратилась». «Да? Лучше иди в тепло. Так и простудиться недолго», — фальшиво-заботливо произнес Игорь. «Мерси за совет. Я дико тронута. Ты очень милый» может привезешь сюда термос с горячим кофе зарала моя спутница если набухалась проспись перестал изображать из себя пряник лукьянов фигли мне звонишь ты первый начал завопила ксюша я о чем речь очень натурально изумился игорь ты позвал меня на свидание тебя нет калифорнийскую зебру «В Америке зебры не живут», — процедил Лукьянов. «Неважно, я у метро, мне холодно». «Ксю», — неожиданно ласково сказал Игорь, — «тут явная нестыковка. Я весь день в поселке провел, выезжать не собирался, холод собачий. Я поленился даже на занятия идти». «Ты мне не звонил?» «Нет, тебя разыграли», — сказал Игорь. «Кто-то из девчонок. Может, Ритка? Она обожает тупые приколы». — Хочешь сказать, что я лично с тобой беседовал? — Голос на мой похож, — не успокаивался красавец. — Ну, не знаю, — замялась Ксюша. — Тебя развели. Это Рита веселится. У нее есть два брата, — сказал Игорь. — Дебилы. Кто-то из них постарался. — Ой, хи-хи-хи, не надо, перестань. — Я ничего не делаю, — сдерживая слезы, произнесла Ксюша. — Не тебе говорю, — сдавленным от смеха голосом заявил Лукьянов. Аська рядом развалилась и щекочет, Ну, перестань. Извини, Ксю, я тут ни при чем. Иди по своим делам. Ася, ща получишь. Королева молча спрятала телефон. Мне стало очень ее жалко. Ксюшенька, не плачь. Она закрыла лицо руками. Говорят, у каждого человека есть ангел-хранитель, выпрашивающий у Бога для своего подопечного счастья и удачи. Эй, вы там, наверху! «Проснитесь! Суперангел мне достался!» «Пока его коллеги стоят в очереди за подарками, мой покровитель мирно дрыхнет в райском саду, ленивая скотина!» «Так бы и пнула его!» «Значит, одним резиденция гнездо Лукьяновых, богатенькие родичи и все-все-все, а другим комбинация из трех пальцев?» Сейчас Игорь валяется на диване у камина и обнимается со своей невестой. Надоест ему обжиматься?» ткнет на маникюренном пальчиком в кнопку. И быстроногая горничная приплет им ужин. Салат, мясо, фрукты, торт, шампанское. А я в тонкой куртке из плюшевой норки и в сапогах из кожи молодого дермантина поеду в убогую халупу, полаюсь сыркой, споткнусь о пьяного папашу и лягу спать на раскладушку под нудеж бабки Полины. И после этого некоторые люди считают, что наш мир справедлив. Ксюшенька, — У тебя все будет, — начала я утешать ее. — Ага, — скривилась она. — Когда? — Назови день, месяц и год, когда наступит мое счастье. — Поехали. Спать охота.